глава двадцать первая. уля сидела между зубцами стены свесив ноги если бы не холод камня под попой и не вонь из давно нечищенного рва то было бы просто замечательно настолько красивый вид открывался на округу в лучах заходящего зимнего солнца госпожа не упадите встревоженно сказал один из всюду ее сопровождающих уже второй день ниндзя. На этом настоял прибывший с ними от границы Нечай. «Не бойся», — успокоила она парня, задрав голову на небо. «Мне ничего сейчас не грозит», — сказав это, Уля подумала с интересом. «А выдержал бы ее динамический щит, если бы она и правда нечаянно сверзилась со стены? Смог бы он погасить энергию удара тела, ее веса, а землю?» Она улыбнулась, вспомнив Олега, как тот пытался ей объяснить то, что он называл попыткой применить законы физики к магии. Как он выводил зависимость количества выдерживаемых щитов ударов не только от количества энергии, влитой в него, но и от силы удара, массы предмета, которым этот удар наносится, и его площади. Так Олег называл размер участка щита, по которому удар наносится. Брат рисовал тогда перед ней смешные значки, похожие на буквы и черточки. Было жутко интересно, хотя Уля совсем ничего не поняла. Сейчас ей почему-то казалось, что уж один-то ее шмяк об землю щит должен выдержать. Но, понятно, проводить опыт она не стала. Вот Трашп или эти безумные химики Ринга и Монса, те точно бы решились. «Я увидела, что хотела». Уля совсем по-ниндзевски, уперевшись руками в зубцы стены, совершила кульбит назад и встала на ноги ровно между двумя нечаевскими парнями. Хотелось ей немного рисануться перед ними, чего ж тут. Не зря же она когда-то мечтала быть акробаткой и восхищать людей на площадях своими выступлениями. Прибытие врага они ждали уже сегодня вечером или завтра утром. Но судя по тому, что Агри, который со своими оставшимися в герцогстве ниндзя продолжал вести наблюдение за сааронцами, все еще не прислал гонца, а армия короля Улинса двигалась медленнее, чем они предполагали. У монарха Саарона, видимо, возникли какие-то опасения относительно других своих границ, раз он не решился отправить в поход к фесталу все подготовленные им части своей регулярной армии. Ничай, который уже отвел от границы своих бойцов, смог получить от троих захваченных сааронских офицеров полные сведения о составе надвигавшихся сейчас войск. Регулярных полков сааронской армии, которой командовал маршал Редвоттер, Было только девять, из них один кавалерийский, зато полков-наемников было целых шесть. Две сотни саронских егерей можно было бы не считать, вряд ли они будут принимать участие в сражении. Итого получалось пятнадцать полков, обученных опытных вояк против ее семи полков, недавно спешно сформированных. Были и хорошие вести». Улинс не рискнул остаться без своего главного королевского мага и в поход его не отправил, поэтому Уля теперь могла рассчитывать на большую эффективность своей боевой магии. Да и без нее магические возможности армии герцогства ни в чем не уступали саронской У Бора маги были, может, и слабее, зато если исходить из полученных сведений... У него их было больше, существенную помощь оказали владетели герцогства, направившие в армию своих родовых магов, среди которых было много и достаточно сильных. А вообще, привыкнув видеть баронов в герцогском дворце, спесивых по отношению к невладительным благородным и льстиво улыбающихся брату и ей, Уля была приятно удивлена той переменой, которая произошла с баронами, когда они одели на себя доспехи и взяли в руки оружие, как будто бы это были другие люди, мужественные, ответственные, умелые. Кажется, ей становилась понятна еще одна из загадочных фраз Олега, сказанная ей однажды про баронов герцогства, что им до паркетных интриганов еще пару веков надо расти, а пока на них можно рассчитывать в определенные моменты. Гильдии городов Сфорца тоже поучаствовали в укреплении магических сил армии. Значительная часть их магов отправилась с генералом Бором. Так и получилось, что герцогство Сфорц выставило почти сотню магов против семидесяти с небольшим у противника. «Отсюда отличный обзор. А до куда добьют ваши баллисты?» — спросила она, поднявшись на угловую башню у командира учебной инженерной роты. Южная башня крепости Волон возвышалась над долиной, по которой должна была идти саронская армия. Крепость, построенная в виде треугольника, южный угол которого был обращен на долину, давала еще одно преимущество над врагом. Она, по сути, стала правым флангом сфорцев и флангом очень мощным. Ее стены достигали в высоту почти шесть человеческих ростов а башни которых было четыре-три угловых и одна надвратная были еще выше стен на добрую треть. «А давайте мы вам покажем!» — улыбнулся капитан и, увидев ее согласие, скомандовал расчету баллисты. «Взводи!» — баллиста напоминала улей арбалет, только очень большой. Она посмотрела, как с помощью одного ворота два солдата-инженера очень быстро, буквально за десяток ударов сердца, натянули тонкий металлический трос, а двое других тут же уложили в специальное ложе толстую стрелу с непонятным горшком вместо наконечника. Затем один из тех солдат, что крутил ворот, натягивая трос, кинулся к другому вороту И принялся с помощью его вращения поднимать ложе со стрелой, следя при этом за установленной впереди дугой с нанесенными на нее рисками. — Слушай, капитан, — обратилась Оля к офицеру, — объясни мне, пожалуйста, что это за горшок вместо наконечника, что в нем и зачем вот эта стрелка, — показала она рукой. Капитан был явно доволен вопросом и, отвечая, даже приосанился. Но прежде чем ответить, дал знак солдатам отодвинуться от баллисты. «В горшке сейчас пока просто земля, госпожа», — объяснил он. «Эти два снаряда он показал на две большие стрелы, окрашенные в красный цвет, одна из которых уже была заряжена, пристрелочные. Они точь-в-точь точь такие же по тяжести, как и Эти офицер показал на выставленные в специальных козлах три с половиной десятка стрел. Только здесь, в наконечниках, уже не земля, а специальный состав, придуманный людьми господина Ринга из земляного масла. Пуля быстро сообразила про все остальное. Ее постоянное и частое общение с братом и личное участие почти во всех его делах научили ее, что называется, схватывать на лету. «А с помощью этих рисок вы потом сможете изменять дальность стрельбы?» Скорее не спросила, а констатировала графиня. «Да, госпожа», — уважительно склонил голову капитан. «Конструкция этой баллисты придумана самим герцогом вместе с полковником Кашицей. Эти две баллисты, в принципе, могут вести стрельбу и без прицельного приспособления. Мы же отсюда все поле отлично видим». «И те баллисты, которые стоят на восточной, а вот те четыре, которые стоят на западной и надвратных башнях», он махнул рукой в их сторону. «Оттуда поля не видно, мы им загораживаем его. Ну, в смысле не мы, конечно, а наша башня. Так вот, они смогут с помощью этих прицельных приспособлений по знаком своего наблюдателя он показал на участок восточной стены, где этот наблюдатель будет выставлен, вести стрельбу. Они уже пристрелялись». Стрелять не видя целей Ули показалось необычно и интересно. Она даже не стала гадать, кто до такого мог додуматься. Ей и так было ясно. То есть у вас получается восемь баллист. А сколько стрел? Сколько этих вот горшков снарядов? И сколько врагов один такой горшок снаряд может поразить? Капитан ее откровенно порадовал. Оказывается, один такой горшок дает разброс огня на участке примерно в два шага шириной и пять-шесть шагов в длину. То есть столько же, сколько на таком расстоянии смог бы воспламенить маг средней силы. Понятно, что преимущество магов в том, что при сокращении расстояния до места применения заклинания размеры поражаемого участка будут сильно нарастать, в отличие от действия снарядов «Ринга». Зато от стрельбы баллист не спасают никакие сферы. На каждую баллисту было привезено по 33 стрелы с наконечниками в виде зажигательных снарядов, а количество стрел с обычными металлическими наконечниками продолжало расти, потому что личный состав учебной инженерной роты, кроме расчетов баллист, все эти дни занимался их изготовлением. Леса тут были рядом, а полевые мастерские при себе. А! «Отлично!» — воскликнула Уля, когда стрела, посланная баллистой, улетела шагов на семьсот-восемьсот. «Это будет для саронцев хорошим сюрпризом!» «Стрелы с обычным наконечником, госпожа, полетят намного дальше», — похвалился польщенный командир инженеров. Уля еще раз бросила взгляд на будущее поле битвы и стала спускаться по каменной лестнице, идущей вдоль стены. Все четыре дня, что полки находились у замка Валон, они усиленно копали ров вдоль всей долины, делали за ним насыпь и возводили на насыпи укрепления из вбитых в нее заостренных деревянных кольев. Генерал уже повинился, что не догадался взять в поход необходимое количество лопат. Обходились пока тем, что было в обозе инженерной роты, что отдал барон Валон, и тем, что забрали у его сервов, спрятавшихся в замке и в глубине леса. Все равно шансового инструмента не хватало, поэтому работы шли не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, задержка Редвоттера играла им на руку. «Графиня, мы вас ждем на совет!» Нечай сам вызвался за ней сходить, и сейчас в присутствии посторонних был строго официален. «Генерал Бор просил вас, если сочтете нужным, подойти в штабной шатер». Исходя из желания быть со своими подчиненными, Бор отсоветовал Ули располагать штаб в замке. Уля с ним согласилась, хотя подозревала, что одной из причин такого решения были непростые отношения барона Валона и Бора, испортившиеся еще в Пскове, когда комендантский патруль задержал в промзоне десятых молодых благородных оболтусов, которые развлекались тем, что ловили симпатичных молодых простолюдинок и заставляли их раздеваться. Среди этих оболтусов оказался и средний сын барона, а попытки его отмазать ни к чему не привели. Бор доложил Олегу все, как было, а тот приказал всех шалунов выслать из Пскова на год. И им еще повезло, что ничего большего они не совершили. Кстати, сейчас этот молодой оболтус то ли Шорпин, то ли ширпин Валон. Насколько знала, Уля взял под командование сотню новобранцев и встал в строй ее третьего полка. «От Агрия кто-нибудь уже прибыл?» — спросила Уля, улыбаясь своему другу глазами. «Нет», — помотал тот головой, — «может, сааронцы передумали идти в поход?» Это была шутка с его стороны. Они оба понимали, что Редвоттер просто так не отступит. Из нескладного мальчишки, ее друг детства, Ничай вырос в высокого и крепкого молодого мужчину, которого Уля сильно любила. Две прошедшие с ним ночи очень подняли ей настроение и, кажется, даже добавили сил. Был бы он еще и вне постели интересен, как маркиз Орра Неловин, и не был бы еще так глупо ревнив, Уля бы совсем была счастлива. Любование Ничаем... И размышления о нем не мешали Уле заодно и обдумывать то, что она разглядела со стен, и, главное, то, что она услышала от инженера. Уля умела так вот скакать мыслями и делать это быстро. «Подожди», — сказала она нечая, взяв его за рукав, и обернулась к одному из ниндзя. «Сбегай за капитаном», — приказала она ему. Ждать долго не пришлось. «Вызывали, госпожа?» «Да», — кивнула она. «Я подумала, что раз твои баллисты могут стрелять через башни, значит, они смогут вести стрельбу и через головы полков. Так ведь?» «В общем, разбирай и снимай их с западной и надвратной башен и тащи на левый фланг. Там, за спиной четвертого полка, правда, уже лес начинается, но он зато не сильно заболочен. Площадки, я думаю, для установки баллист и направления стрельбы вырубите». А то получается, что при мощном правом фланге тут у нас и крепость, и баллисты. Левый фланг вообще слабый. Из крепости твои баллисты даже до центра не добивают. Понятно, о чем я?» Капитан немного поразмыслил и кивнул. «Слушаюсь. Прямо сейчас начнем. До темноты еще полсклянки есть», — сказал он. И, получив разрешение, побежал отдавать соответствующие команды. После этого Уля, не стесняясь окружающих, Обняла своего полковника за талию, и они отправились к воротам, где их ждал отряд ниндзя с конями. «Ты не в штаб?» — удивился Ничай, когда увидел, что Уля направила своего коня мимо штабного шатра. «В штаб! Только к себе сначала заеду. Ты скажи, что я скоро буду». Говорить о том, что ей банально приспичило в туалет, Уля не стала. «Эрса, еще раз увижу, что ты возле моего гвардейского эскорта трешься, я тебя выпарю», — пригрозила она рабыне, когда та помогала ей умываться. «И вообще, ты начинаешь меня разочаровывать. Смотри, как бы тебе по возвращении не пришлось отправиться в имение работать на скотном дворе». Уля бросила Эрсе полотенце и погрозила пальцем. Шашни своей рабыни с тем гвардейцем, который от Брога до валона вез ее перед собой на коне, графиня заметила еще на марше, но не придавала этому значения. Пули были и безразличны любовные дела ее служанок, если, конечно, к ним никто не применял принуждения или это не мешало им выполнять свои обязанности. Сегодня имело место второе — Она не застала служанку в шатре, и ей пришлось вначале ухаживать за собой самой. Это не было ей трудно, но приучать Эрсу к такому поведению она не собиралась. «Хозяйка, простите!» — заливалась рабыня слезами. Уля ей ничего не ответила и вышла из шатра. Она не будет ее ни пороть, ни ссылать в какой-нибудь птичник или коровник. Эрса ей нравилась. Именно поэтому пусть теперь попереживает и поволнуется». До штаба она пошла пешком, тут было совсем рядом. Пока шла, опять ловила на себе взгляды, полные надежды и оптимизма. Люди рассуждали так, что если мгновенной смерти не будет, то от остальных ран графиня их спасет, да и в битве надеялись на ее могущество. И вот эти-то завышенные ожидания злили ее больше всего. «Наконец-то мы вас дождались», — почтительно склонился вслед за остальными офицерами генерал Бор. За долгое время общения, особенно в совместной работе или совместных поездках, Олег ей много, очень много интересного рассказывал и многому учил. Хотя, конечно же, Уле было бы намного интереснее, если бы брат больше рассказывал всяких историй, вроде тех, которые он называл сказками или романами. Но Олег больше стремился к тому, чтобы научить ее чему-нибудь такому, что ей однажды может пригодиться». И теперь Уля могла оценить, насколько он был прав. Она прекрасно помнила многие из его рассказов о полководцах из далеких стран. О фиванском полководце Эпаминонде, который на одном из флангов своего войска поставил намного больше шеренг, создал тем самым преимущество и впервые смог разгромить до той поры непобедимую спартанскую фалангу. О полководцы Цезарь, который не просто в несколько линий выстроил свои войска, так там все делали, но и почти четверть своей армии убрал в резерв, и как это помогло победить. Правда, тот рассказ ей запомнился больше тем, что Цезарь приказал своим солдатам метить врагам в лицо, а враги были все сплошь из благородных, которые очень дорожили своей внешностью». Из-за этого испугались увечий больше смерти, а магов, знавших заклинания исцеления, в королевстве Цезаре не было. Рассказывал Олега многое другое о сражениях и войнах. Теперь Уля знала об искусстве войны намного больше, чем все ее офицеры с генералом Бором вместе взятые, но она также понимала, что все ее знания только теоретические. Вот, к примеру, насколько увеличится ширина фаланги полка, когда полк пойдет в наступление, или как определить, когда надо вводить этот самый резерв в бой, и масса других вопросов, на которые она не знала ответов. Олег не раз говорил во время походов в Геронию и Растин, что у тела должна быть только одна голова, и Уля прекрасно поняла, что он имеет в виду поэтому, как и брат, она отдала все бразды правления на время битвы генералу Бору, оставив себе магическую поддержку в своей армии в битве и после нее и голос в военном совете накануне сражения. В том, что к ее голосу будут прислушиваться очень внимательно и почтительно, она не сомневалась. «Приветствую вежливо!» кивнула она офицером и села в предложенное ей раскладное кресло во главе вытянутого стола. В штабном шатре, кроме генерала Бора и его начальника штаба, полковника Ашера, присутствовали все командиры полков, Нечай и барон Волон, который являлся теперь комендантом своего собственного замка. Радостную новость о том, что король Улинс не направил с войском своего главного мага, знали уже все, поэтому смотрели на Улю с удвоенной надеждой. «Укрепления кое-какие мы возвели», — докладывал Ашер Ули, остальные этот доклад уже слышали. «На них разместим первый и второй полки. Остальные пять полков выстроятся за ними в одну линию фаланг. Перекроем проход на всю ширину, на все полторы тысячи шагов». Фланги будут стандартами, по сотне рядов в десять шеренг. Насчет баллист полковник нечаянно рассказал и объяснил мудрость вашего решения. У вас будут какие-нибудь еще указания?» «Указаний пока не будет, а вопросы будут. Где будут твои егеря?» — спросила она у Риты. «Защищать фланги полков, как обычно», — пожала плечами Рита. «А зачем их защищать, если наш правый фланг — это ваша крепость?» Она посмотрела на барона а левый упирается в непроходимый заболоченный лес. И зачем оставлять на укреплениях два полка, если можно защищать их силами всей армии? «Если мы всеми силами будем защищать укрепления, то при их прорыве хотя бы в одном месте мы проиграем сражение», — ответил Бор. «С ты... вы правы, а вот... а вот ставить бы всю армию на защиту укреплений я бы не стал». Ули и сама была неуверена уверена в своих мыслях, но так сильно ослаблять намеренно первую линию обороны ей казалось неправильным. «А разве нельзя поставить на вал пять полков, а три в резерве? Тогда при прорыве его можно будет закрыть». Ее вопрос поставил всех офицеров в тупик. В том, что она сказала, был здравый смысл. И первой Улю поддержала Рита. «А так ведь действительно, может быть, лучше, — сказала она». «И чем же?» — спросил Ашер, добавив в голос скепсиса. Мнения собравшихся разделились примерно поровну. При таком раскладе спор мог длиться очень долго, но он был прерван появлением гонца от Агрия. «Редвотер будет здесь завтра к исходу дня», — доложил ниндзя.